456. Матерь Агни-йоги Вопрос о том, как с наибольшую пользою провести оставшиеся дни жизни своей на земле. Каждому определен свой срок. И каждый день творит человек причины, следствия которых уявлять будут себя в мире надземном. Каждая причина породит следствие в соответствии своей природой. Обычные люди даже и не мыслят об этом, но ученик, знающий действия закона, зорко очертит круг каждого действия. О том, что было допущено раньше, не будем слишком тужить, но над тем, что делаем теперь, и как поступаем, и как мыслим и чувствуем, над этим следует поразмыслить и утвердить крепкий контроль. Каждое более позднее действие накладывает свой отпечаток на предыдущие. Силой очищенной мысли многое можно исправить и доизменить в том, что ошибочно или по неведению, или по слабости воли допускалось в прошлом. Очень полезен пересмотр прошлых наслоений с целью удалить все несовместимое с достигнутой ступенью духа. Хорошо, когда контроль сопровождается такой самопроверкой. Тот, кто имеет контроль над собой, не нуждается в стороннем контроле.